Константин Вайт Отрачество Пролог Солнечный остров и расположенный на нём дворец заливал яркий свет звезды. Здесь никогда не наступала ночь в том виде, к которому привыкли люди. Весь все знают, что ночь приходит тогда, когда планета поворачивается другой стороной к солнцу, принося одной половине прохладу и темноту ночи, другой же даруя тепло и свет солнца. Остров парил на недостижимой высоте над планетой. Он всегда находился на одном месте, поддерживаемый магией и силой веры бесчисленного числа людей различных миров. Здесь всегда было солнечно, и никогда не наступала ночь. Но если раньше солнце освещало шумные дворы, радостные лица, искрилось в струях фонтанов и весёлом смехе жителей острова, то сейчас оно выжигало пыльную заброшенную площадь, разрушало своим жаром белые стены замка, образуя на них бесчисленное количество трещин. Оно не дарило радость, как это было в прежние времена. Оно обнажало все изъяны острова, беспощадно и равнодушно. В большом зале за столом сидела ослепительно красивая женщина. На вид ей было около 30 лет, высокая с длинными тёмными волосами и волевым лицом. Её красота не была озорной красотой молодости и невинности. Она являлась красотой зрелости, когда женщина знает себя и своим поступкам настоящую цену. когда она готова нести груз ответственности с высоко поднятой головой и твёрдой рукой править миром. Женщина встала из-за стола и неспешно подошла к огромному размером с неё саму глобусу. Во всех её движениях ощущалось величие. От лёгкого прикосновения её руки глобус пришёл в движение. Сначала медленно, не спеша, он стал раскручиваться, с каждой секундой набирая скорость. Женщина пристально вглядывалась в калейдоскоп миров, что проносились на глобусе. Менялись очертания материков, менялись оттенки планет от зелёного до чёрного. Некоторые миры были окрашены в золотистый цвет. В эти моменты глобус по послушной воле хозяйки замедлял свою скорость. Лицо женщины разглаживалось, и глядя на неё, можно было уловить лёгкий намёк на улыбку. Попадали серые миры, Женщина безразлично провожала их взглядом. На чёрных мирах она слегка хмурилась. Знающий её человек, уловив это легчайшее движение аккуратных бровей, сразу понял бы, что их обладательница недовольна. Остановив вращение глобуса, она прошлась по комнате. По полу и стенам причудливо скакали солнечные лучи, пробивавшиеся в комнату сквозь витражные стёкла и создающие замысловатые узоры. Она несколько мгновений любовалась игрой света, красок и тени, а затем направилась к своему столу. Было видно, что женщина чего-то напряжённо ждёт, умело сдерживая нетерпение. Но вот в конце зала хлопнула дверь, и послышался звук быстрых шагов. На лице хозяйки комнаты не дрогнул ни один мускул. Не спеша, величественно, она обернулась навстречу подошедшему гостю. Госпожа Лучезарная склонившись и замерв на мгновение в низком поклоне, вошедший распрямился и поднял взгляд. Он был стар, его худое лицо, покрытое тонкой, похожей на пергамент кожей, было усеяно пятнами. Седые и достаточно редкие волосы едва доставали до плеч. "Госпожа," немного успокоив дыхание от быстрой ходьбы, продолжал он. "Я закончил. Надеюсь, ты принёс мне благую весть." Она легким движением руки позволила старику подойти поближе. «Ритуал прошел удачно, но нам достался выходец из серого мира. У меня слишком мало сил, я старый и не смог дотянуться дальше». Он понуро опустил голову, ожидая любого ответа от лучезарной. Но она промолчала, тогда он продолжил. «В конце ритуала мне показалось, что полного слияния не произошло. Боюсь, это моя вина». Мне не хватило энергии. Он упал на колено и повину наклонил голову. Женщина на мгновение коснулась его головы, и старика окружило золотистое сияние. "Я не виню в этом тебя, поднимись", повелительно произнесла она. "Благодарю вас, божественная". Он снова низко поклонился, сложив ладони на груди. "Серые миры", задумчиво произнесла Лучизарная. Что ж, могло быть и хуже. О, жители этих миров практически не верят в богов, не верят в магию. Это плохой вариант. Я чувствую свою вину, негромко возразил старик. Есть варианты хуже. Он мог быть из чёрного мира или кем-нибудь из ярых последователей своих богов. Идём. Она резко повернулась и пошла по залу в сторону широких дверей на балкон. Лучезарная стояла на балконе и смотрела вниз на расположенную под солнечным островом планету. Густые и тёмные облака не были помехой для божественного взгляда. Она видела великие и величественные башни, что стояли в огромной пустынной долине. Когда-то этот мир был зелёным и оживлённым, но те времена прошли. Теперь в опустошённой долине остались только башни, последний оплот богини в этом мире. Некоторые были разрушены, И их обломки усеивали обширное пространство. Лучезарная внимательно вглядывалась в холодную темноту башен, замечая то тут, то там огоньки жизни, значит, ещё не всё потеряно. Вот она наконец увидела то, чего ждала. В одной из башен зажёгся новый огонёк, пока ещё робкий, неяркий, но и искра сначала выглядит бледна. А если приложить усилия и разжечь из искры огонь, то он может спалить всё вокруг, и горе тому, кто не берёт в расчёт маленькую искорку. У меня появилось новое дитя. Я буду следить за ним, произнесла Лучазарная, никому не обращаясь, и вернулась в комнату. Жрец обратился она к старику, который застыл в низком поклоне. Возвращайся в свой мир и займись третьей внучкой. Я заметила у неё дар. Возможно, со временем она сможет заменить тебя. А как скажете, моя госпожа? Но моя внучка пока слишком слаба, и ей всего 12 лет. Он вопросительно посмотрел на богиню. Я поделюсь с ней своей силой. Время есть. Лучозарная величественным кивком опустила жреца и задумчиво села за стол. Время есть, но с каждым днём, с каждым годом его всё меньше. Ритуал можно проводить только раз в год. Сколько их ещё придётся провести, прежде чем башни внизу засверкают ярким светом, разгоняя окутывающую их темноту. На этот вопрос у неё не было ответа, но она не опустит руки.